В уме, подавленном тоской, Теснится тяжких дум избыток. Воспоминание безмолвно предо мной Свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, И горько слезы лью, Но строк печальных Не смываю. Александр Сергеевич Пушкин Убьют ли меня завтра утром? Или посмеются надо мной? То есть оставят мне эту жизнь все равно погиб убьет ли себя с отчаяния и стыда эта опозоренная женщина или будет волочить свое жалкое существование она все равно помимоа. Так думал Лаевский сидя за столом поздно вечером и все еще продолжая потирать руки. Окно вдруг отворилось и хлопнуло. В комнату ворвался сильный ветер, и бумаги полетели со стола. Лаевский запер окно и нагнулся, чтобы собрать с полу бумаги. Он чувствовал в своем теле что-то новое, какую-то неловкость, которой раньше не было, и не узнавал своих движений. Ходил он не смело, тыча в стороны локтями, подергивая плечами. А когда сел за стол, то опять стал потирать руки. Тело его потеряло гибкость. Накануне смерти надо писать к близким людям. Лаевский взял перо. И написал дрожащим почерком. Матушка. Он хотел написать матери, Чтобы она во имя милосердного Бога, В которого она верует, Дала бы приют и согрела лаской несчастную, Обесчищенную им женщину. Одинокую, нищую и слабую, Чтобы она забыла и простила Все, все, все, и жертвую, Хотя отчасти искупила страшный грех сына. Но он вспомнил, как его мать, Полная грузная старуха, В кружевном чипце выходит утром из дома в сад, А за нею идет приживалка с баллонкой, как мать кричит повелительным голосом на садовника и на прислугу, и как гордо надменное ее лицо, он вспомнил об этом и зачеркнул написанное слово. Лаевский встал, подошел к окну и припал лбом к стеклу. На дворе была сильная красивая гроза На горизонте молнии белыми лентами непрерывно бросались из туч в море и освещали на далекое пространство высокие черные волны и справа и слева и вероятно также над домом сверкали молнии гроза.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 чистой жизни. Грозы уж он не боится и природы не любит. Бога у него нет. Все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже сгублены им и его сверстниками.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 И лгал, лгал. Что в моем прошлом не порог? Гимназия? Университет? Но это обман. Он учился дурно и забыл то, чему его учили. Служение обществу dur